В половине 12 с самолетом зомбийской авиакомпании DC-10 Нковази взял курс на Усаку. В субботу в половине 7 утра Цики благополучно приземлился в Усаке. Там он взял такси до города и в представительстве южноафриканской авиакомпании купил билет на вечерний рейс до Йоханнесбурга. Броня на него была уже зарегистрирована. На сей раз он полетит под собственным именем — Сикоси Цики. Вернувшись на Лусакский аэродром, он зарегистрировался, потом пообедал в ресторане для отлетающих пассажиров. В три он поднялся на борт самолета и почти ровно в пять был на аэродроме яна Сметса, недалеко от Йоханнесбурга. Франц Малон встретил его и отвез прямо в Хаманскраль. Там Малон предъявил ему приходный ордер на полмиллиона рандов — которые составляли предпоследнюю долю оплаты, а затем оставил его одного, предупредив, что вернется на следующий день. До тех пор Сикоси Цыки не должен покидать дом и прилегающий огороженный участок. Оставшись один, Сикоси Цыки принял ванну. Он устал, но был доволен собой. Путешествие прошло без сучка, без задоринки. Его беспокоило только одно, что случилось с Коноваленко — а вот особенного любопытства к тому, за чьё именно убийство мы заплатили такие деньги, он не испытывал. Неужели вправду один единственный человек может цениться так высоко, — думал он, но не стал задерживаться на этой мысли. Около полуночи влёгся на влажные простыни и заснул. Утром в субботу 23 мая почти одновременно произошли два события. В Йоханнесбурге выпустили из-под ареста Яна Клейна, однако Схеперс предупредил, что его наверняка вызовут для повторного допроса. Стоя у окна, Схеперс смотрел, как Ян Клейн и его адвокат критценгер идут к своим машинам. Схеперс приказал установить за Клейном круглосуточное наблюдение, но, предполагая, что тот учитывает такую возможность, надеялся, по крайней мере, принудить его к бездействию. Он не смог выжить из Яна Клейна совершенно никаких сведений, которые хоть бы немного прояснили ситуацию с комитетом. Зато был теперь твердо уверен, что покушение запланировано на 3 июля в Дурбане, а не на 12 июня в Капстаде. Всякий раз, когда речь заходила о блокноте, Ян Клейн выказывал признаки нервозности, и Схейперс решил, что в состоянии произвольно вызывать у себя такие физические реакции, как пот и трясущиеся руки. Он зевнул. Скорей бы уж все кончилось. Что ни говори, а шансы заслужить одобрение верве, пожалуй, весьма возросли. Внезапно ему вспомнилась белая львица в лунном свете на берегу реки. Скоро он сможет вновь навестить ее. Приблизительно в то же время, когда Ян Клейн в южном полушарии вышел из своей камеры, Курт Валандер сел за стол в своем истатском кабинете. Коллеги, которые были на месте в это раннее субботнее утро, поздравляли его и желали успехов. Он криво улыбался и бормотал в ответ что-то невразумительное. Придя в кабинет, комиссар закрыл за собой дверь и снял телефонную трубку. Такое ощущение, будто накануне выпил лишнего, хотя на самом деле капли в рот не брал. Совесть грызет. Руки трясутся. Весь в поту, только минут через десять он собрался силами и позвонил в кальморскую полицию. Ответил Бломстранд и точно огорошил его сообщением, что разыскиваемый африканец, видимо, вчера вечером покинул страну через Арланду. Как же это вышло?